Джо. Текстовые сообщения от мамы Стена это сорокапятиминутная хронология жуткой паники и отчаянных поисков Руби и Стена. Я пробегаю текст с оглушительно бьющимся сердцем, хотя уже успела заглянуть в конец. Нашлись. Всё в порядке. За этим сообщением следует ещё одно. Позвоните мне. И ещё «Вам следует знать, что Стэн и Руби после занятий сели на школьный автобус и вместе доехали до Лейк-Холла. Не знаю, каким образом они убедили водителя, но когда вдруг появились у вас дома, мне никто не позвонил. Когда я, наконец, выяснила, где они могут быть и приехала забрать с т е н а за ними никто не присматривал. Дети...» вытащили каяк из вашего лодочного ангара и находились у озера, откуда недавно выловили труп. Последнее сообщение совсем короткое. Неужели вашей семье на всё наплевать? Сгорая от стыда, звоню матери с т е н а Вроде бы она немного успокоилась, не разводя прелюдий, говорю, что я в пути, что невероятно сожалею о случившемся». «Обещаю, что обязательно поговорю со всеми, кто допустил инцидент, и перезвоню ей, как только выясню, в чём там дело». Отвечает она холодно. Добравшись до вестибюля п а д и н г т о н с к о г о вокзала, пытаюсь связаться с Руби, Антеа и матерью. Под звуки объявления об отправке поезда слушаю, как плачет и пытается объяснить произошедшая моя дочь – Мы не собирались выводить каяк в озеро. Хотели просто посидеть в нём на берегу. Я ведь не совсем глупая. Прошу её передать трубку Анте. Та в гневе рассказывает о запутанной череде событий, приведших к печальному финалу, и возлагает всю вину на мою мать, которая берёт трубку последней. «Обычное недоразумение», — заявляет она. «Мамаша Стэнли слишком остро реагирует. Кстати...» Очень грубая особа. Кричала на бедную Анту, а, а при чём тут она? Я просто не передала ей твоё сообщение, но никакой опасности дети не подверглись. По вокзалу объявляют номер платформы, и народ бежит к поезду. Разберусь с этой историей, как только вернусь домой, обещаю я. Будь добра, постарайся, чтобы дочь до моего приезда была в безопасности. Приехав домой, натыкаюсь в х о л л е на а н т е Экономка сидит в пальто, у её ног стоит тяжёлая сумка. «Вам не следовало меня дожидаться. Я должна была рассказать, что произошло на самом деле. Не хочу, чтобы меня за это винили». «Вас никто и не винит», — Антеа смахивает слезу. «Ладно, я слушаю. Рассказывайте». «Мне никто не сообщил, что Руби сразу из школы должна пойти в гости. И я встретила детей со школьного автобуса, как вы просили. с т е н а я не ждала, однако Руби заявила, что написала его маме, и та не возражала. Мальчик стоял рядом и кивал, так что я им поверила. Разумеется, зная, что они нарушили ваш план, немедленно позвонила бы. Только ваша мать даже не обмолвилась, что они после уроков пойдут к с т е н у Как могла Руби мне солгать? Зачем тогда просить меня брать на себя такую ответственность? Мне и так достаётся в деревне. Только и делаю, что защищаю вашу семью. Знаете, что там говорят о черепе в озере? Меня каждый день об этом расспрашивают. С меня хватит. Разгребать это всё за вами. Не моя работа. Вы правы, Анте. Мне очень неловко. Я совсем падаю духом. Экономка говорит правду, а в произошедшем есть и доля моей вины. Забыла ведь перезвонить Анте сегодня утром? Не удостоверилась, что мать передала ей сообщение? Забыла. Присмотр за вашей матерью, да еще и за детьми, слишком большая ответственность. Еще и полиция здесь шляется. У меня просто нет времени на ту работу, за которую мне платят. Мне и в самом деле очень жаль. Уверяю вас, такое больше не повторится. Поднимаю голову. С лестничной площадки второго этажа осторожно выглядывает Руби. «Спустись к нам», — прошу я. Она бежит ко мне, обнимает своими ручонками и утыкается в меня лбом. «Что сегодня случилось, Руби? Почему вы не поехали к Стэну? Как вообще водитель пустил вас в школьный автобус? Ведь вас не было в списках». «Объяснения льются из неё потоком, так что я за ней не поспеваю». «Моя фамилия была в списках у водителя автобуса, а с т е н а не было. Он сказал, что едет со мной, а шофёр новенький, поэтому и решил, что всё в порядке. Просто проверил, чтобы мы сошли вместе, и всё. Нас встретила Анте, а мама с т е н а всё равно опоздала к концу уроков. И он ей написал, объяснил, что мы задумали, только она почему-то сообщения не получила». «Ещё одна оплошность». С моей стороны. Следовало позвонить в школу, сказать, что у Руби изменились планы, и её фамилию тоже вычеркнули бы из списков водителя. «А что с Каяком? Только говори правду». «Хотели просто в нём посидеть, клянусь, а мама с т е н а на меня жутко рассердилась, даже кричала». Дочь плачет, экономка тоже хлюпает носом. «Анте, я вас прекрасно понимаю». «Мне очень жаль, что вас пытались обвинить, это несправедливо. Давайте вы сейчас отдохнёте, а завтра, когда все успокоятся, мы ещё раз переговорим». «Нет, так больше продолжаться не может, с меня д о в о л ь н о Вашей матери требуется постоянная помощь по дому, а теперь она ещё больна, и я уже не в силах». «Всё понимаю. Может, обсудим всё в пятницу? У меня как раз выходной. Прошу вас». съездим куда-нибудь пообедаем. Ваша помощь для нас очень много, значит, мне очень хочется, чтобы вы были здесь счастливы. Больше не могу. Мне ещё нужно присматривать за своей мамой. Всё это нелегко. Наверное, мне лучше с вами попрощаться. Понимаю вас, повторяю я, но, прошу, не принимайте поспешных решений. Утро вечера мудренее. а н т е н н отвечает, слишком расстроена. Я открываю дверь, провожая её, и она кивает со слезами на глазах. Похоже, ставит в наших отношениях точку. «Я напишу, леди Холт», — говорит она. «Не хочу оставлять её в затруднительном положении, но сил уже нет». «Руби, сегодня у нас почти всё пошло наперекосяк», — обращаюсь я к дочери. «Тут никто не виноват, и в то же время мы виноваты все вместе». «Запомни, тебе не следует менять планы, не обсудив это со мной. И ни в коем случае нельзя лгать. Никогда. Обещаешь?» «Клянусь! Знаешь, мама с т е н а сказала, что запрещает ему к нам ходить!» Она просто рассердилась. Успокоится и наверняка передумает. «Не передумает. Она так кричала!» «Вот посмотришь, дочь!» В школе меня обзывали зомби, вышедшим из озера. Говорили, что мы убиваем людей и сбрасываем их в воду. Ох, милая, знаю, тебе обидно, но ведь всё это глупости. Сама понимаешь, вряд ли завтра это повторится. Побудь внизу, пока я поговорю с бабушкой. Включи какую-нибудь программу по телевизору. Открываю дверь в спальню матери. Внутри темно. Спит или притворяется? Тихонько выхожу обратно и вздрагиваю от испуга, наткнувшись на Руби. «Ненавижу здесь жить!» — всхлипывает дочь, и я заключаю её в объятия. «Утром всё предстанет в другом свете. Вот увидишь», — обещаю я. «Мы уедем отсюда, как только появится возможность, клянусь тебе. А пока мы с тобой должны быть храбрыми и отважными». «Будем думать только о хорошем». «Если мы отсюда переедем, надо взять с собой бабушку. Одно ей будет совсем одиноко». «Ещё крепче прижимаю к себе дочь. Надеюсь, она чувствует, как мама её любит. Мою же грудь словно охватывает удушающим стальным обручем. Уснуть не могу. События сегодняшнего дня не отпускают». Открываю в facebook страничку, где общаются мамочки нашего класса, и у меня ёкает сердце. Мама с т е н а недавно разместила пост. «Срочно. Необходимо пересмотреть договорённости о встречах наших детей после уроков. Нам нужно наладить систему информирования школы, чтобы не сходить с ума, если кто-то из родителей и или шофёр школьного автобуса проявит безответственность. Да, могло быть и хуже. Во всяком случае, моё имя не прозвучало, но... Кто знает, сколько матери с т е н а п о с т у п и л а личных сообщений. Наверняка её спрашивали, что случилось. Одно я знаю точно. Мне нужно что-то делать в плане присмотра за дочерью. Единственная причина, по которой я не впадаю в отчаяние — Ханна. Возможно, Я наберусь смелости и попрошу её о помощи.